«В вас что-то есть от Шаляпина», — Виктор Боков. Однажды Виктор Боков решил вместить свою судьбу в несколько строчек. И вот что у него получилось. «Жизнь угощала меня шоколадом и шампалами, мёдом и горечью, порядочными людьми и сволочью, истиной и заблуждением». Это меня, тюремный Кощей, держал на порции хлеба из щей. Выстоял, выдержал, переварил. Через такие горы перевалил, Каких не знала еще география. Вот моя биография. Виктор Фёдорович Боков родился 6 по новому стилю 19 сентября 1914 года В деревне Язвицы. Александровского уезда Владимирской губернии, которая впоследствии вошла в состав подмосковного сергиево посадского района. Родился в 1914 году в семье крестьянина Середняка. Рассказывал он в своей автобиографии в 1935 году. Отец работал все время на заводе, имея связь с сельским хозяйством. Окончил заводскую школу первой ступени в 1926 году. Поступил учиться в Загорскую школу-семилетку, где проучился три года и окончил ее. В 1930 году отец бросает сельское хозяйство, семья живет на заводе номер 11. Отец работает на производстве, брат – педагогом второй ступени. В 1931 году я поступаю работать на Загорский завод номер 11, где получаю специальность токаря. Участвую в создании многотиражки, пишу и печатаю там стихи, филейтоны, очерки. При организации лид-кружка на заводе меня выбирают старосты кружка. В 1932 году был выдвинут на работу в редакцию многотиражки. Работаю там шесть месяцев. Много тружусь над оживлением газеты. В 1933 году, ввиду неутверждения сметы на литературного работника, с работы ухожу. Поступаю работать в механический отдел завода «Токарем». Работал на станке ровно год до сентября 1934 года. Поступаю на рабочие курсы по подготовке в ВУЗ. Кончаю курсы в августе 1934 года. Поступаю в вечерний рабочий литературный университет. Из завода ухожу. С октября 1934 года и до настоящего времени работаю в издательстве «Крестьянская газета», в редакции «Колхозные ребята», инструктором по письму и массовым работникам. В некоторых писательских справочниках утверждалось, будто Боков после семилетки поступил в Загорский педагогический техникум, где его случайно заметил Михаил Пришвин. Но документальных подтверждений этому пока не нашел. Есть только интервью самого Бокова. Весной 2004 года поэт рассказывал Сергею Луконину. Пришвин. Я встретился с ним... В Сергиево посаде. Вернее так. Человек тридцать подростков собралось в техникуме и стали они читать свои стихи. Пришел Пришвин в хромовых сапогах. Пришел Алексей Кожевников, автор детских книг о Севере. Пришел писатель Федор Каманин. Он смоленский, хорошо был знаком с Твардовским, потому что были земляки. Начали выступать юные поэты. Выступил я. Пришвин меня поманил пальцем к себе. «Вы мне очень понравились. Вы не придете ко мне? Я хочу поговорить». «Могу. Я буду ждать». Через три дня я собрался. Комсомольская, 85. У него был там свой дом. Я открыл дверь и оробел. Пришвин подозвал меня к столу, сказал... «Стихи вы читаете плохие. Я это знаю», — ответил я. «Я подражал Фету. Это не моя стезя и не мой поэт. Мои поэты не сытые, они простые люди». «А что мне в вас понравилось? Вы вышли на сцену как заправский артист. В вас есть что-то от Шаляпина. По артистичности, по какой-то естественности, по радости, которая в вас струится». Вот это и есть талант так началась наша дружба которая длилась много лет я писал прозу приезжают в осовенья пётр и лев они прочитали рассказ михаилу михайловичу он спрашивает чьё это витя бокова сюжет рассказика был такой у нас в огороде была яма с водой и в ней было очень много ряски и это нам мешало Когда вода была под рязкой, она не портилась. Я решил очистить от нее пруд. Выгреб всю ряску на берег, освободил от зарослей. Вода была чистой. И буквально через пять дней она запахла. Оказывается, когда вода покрыта рязкой, она не портится. Пришвин сразу оценил. «Язык у вас хороший». Литгазета, 2004 год, номер 16. А что утверждают документы? Обратимся к хранящемуся в РГАЛИ фонду Литинститута. Там есть дело Виктора Бокова, а в нем записка Михаила Пришвина. Известный писатель сообщал в Рабочий литературный университет. Заявляю, что Виктор Боков Работал несколько лет как организатор лид-кружка на заводе номер 11 близ Загорья. Я уверен, что товарищ Боков обладает большими способностями к литературной работе, и поступление его в лид-институт является чрезвычайно желательным. Михаил Пришвин, 22-е, 8-е, 34 года. В 2015 году архивисты Водопьянова и Домрачева обнаружили в Гарфе, Другое дело бокова В нем оказался текст, записанный со слов поэта краткой автобиографии. Стихотворец утверждал. В 1932 году я от отца ушел и жил в Краснозаводске, и жил у первой своей жены, Сафроновой Клавдии. Работал на 11-м заводе токарем по металлу, и в редакции до 1934 года, примерно до августа месяца, и затем выехал в город Москва. В Москве поступил в литературный институт. Но, похоже, в рабочем литературном университете Бокову были не столь рады. Я в личном деле поэта нашел на его ранние работы только один письменный отзыв критика Юрия Добранова. Его настоящая фамилия была Кривоногов, В те годы он очень дружил с литературоведом Леонидом Тимофеевым, но в 37-м попал под каток репрессий и получил от чекистов пулю. По представленным боковым двум стихотворениям, утверждал этот старый преподаватель, никакого определенного мнения о нем, как о поэте, составить нельзя. Можно только сказать, что он рабски подражает публицистическим стихам Маяковского. Ясно, что такое рабское копирование есть как раз самый легкий, но и в то же время и самый бесполезный способ учебы у крупнейшего поэта пролетарской революции. Очерки Бокова узкоутилитарны, схематичны и никакого художественного значения не имеют. Еще в институте Боков занялся сбором современного фольклора. Поэтому не случайно он, получив в 1938 году диплом, попросился на работу во Всесоюзный Дом Народного Творчества. В это время поэт очень сблизился с Андреем Платоновым. Тот однажды даже уступил ему свою квартиру, лишь бы у поэта были все условия докончить большую статью о частушках, которую с ходу напечатали в журнале «Литературный критик». 1939 год, номера 8-9. Кроме того, Платонову очень понравились и первые прозаические изыски Бокова. Во всяком случае, он очень тепло в журнале «Детская литература» 1939 год, номера 11 и 10, отозвался о боковском рассказе «Дорога», увидев в нем силу и прелесть и свой способ изложения темы. Но особенно много Бокову дало общение с Борисом Пастернаком. Когда Пастернак впервые услышал стихотворение «Загорода», он пришел, по словам поэта, в изумление. «Пастернак, как утверждал Боков, промолвил, «Редкостная сила — это поэзия. Из вас придет сила духовная, телесная, какая хочешь. Это свойство вашей натуры». Пастернак потом даже письмо послал в издательство «Советский писатель», попросив, чтобы всю бумагу, выделенную под его сборник, отдали на издание первых книг Леонида Мартынова и Виктора Бокова. После Литинститута в жизни Бокова появилась новая муза Евдокия Фисенко. Она перед войной родила ему двух сыновей, Константина и Алексея. Осенью 1941 года Буков вместе с родителями, второй женой и двумя малолетними сыновьями был эвакуирован в Чистополь. Но в начале 1942 года встал вопрос о его призыве в армию. Поэт попросил писательское начальство помочь ему устроиться военную печать. Однако военкоп отправил стихотворца в военное училище. «Уточню». Бокову не раз пытались в те дни помочь Николай Носов, Леонид Леонов, Борис Пастернак, другие писатели. «Лично я убежден был, — рассказывает Константин Федин, — что Боков может быть отлично использован в армейской печати, главным образом потому, что владеет стихом. Так как из Москвы не приходило никакого ответа, Чистопольский военкомат мобилизовал Бокова и направил, как позже стало известно, в Виленское пехотное училище. Уезжая, Боков говорил мне, что лейтенант из него не выйдет, а в газете он принес бы Красной Армии пользу. Отъезд из Чистополя для Бокова был труден. Он оставлял там без всякой помощи жену с двумя малолетними детьми и, если не ошибаюсь, мать. Он был отправлен пешком в Казань. Через некоторое время от него стали приходить письма, полные отчаяния, так как в Казани ему пришлось нелегко, а затем и к военной школе он, видимо, не мог привыкнуть. По характеру своему Боков казался мне всегда неуравномешенным, очень легко возбудимым, пылким. В суждениях он был легковесен. Но я не замечал в нем ни злостности, ни какой-либо вражды к людям или обстоятельствам. Антисоветским человеком он не был. Жил он исключительно тяжело. Нанимался и служил ночным сторожем в детдоме Литфонда за обед. Боязнь за судьбу семьи и особенно детей его не оставляла. Зная, что почти все литераторы используются на военно-корреспондентской работе и не чувствуя себя пригодным для строевой службы, он очень огорчился, что не получает возможности пойти на войну как писатель. Этот отзыв Федина сохранился в следственном деле Бокова, которое в 2015 году разыскали в Гарфе и опубликовали архивисты Водопьянова и Домрачева. Весной 1942 года Боков с группой других призывников прибыл в Новосибирскую область и приступил к занятиям в Вильнинском пехотном училище. Конечно, ему в казарме было очень тяжело. Он к таким условиям не привык. Рассказывая в письмах своим знакомым о новой жизни, Боков не удерживался от категорических оценок. Армия, признавался он в письме Александре Анимимовой. Это уничтожение личности. В письме ко второй жене Евдокия Фисенко поэт и вовсе сравнил армию с тюрьмой. Те, писал он, кто сюда прибыли из тюрьмы, говорят, что там они были свободнее и чувствовали себя в сто раз лучше. Об этих письмах вскоре прознали особистые, и в августе 1942 года Бокова арестовали. В нашей обители окно замело. За что нас обидели так тяжело. По лету по осени, в ночи подтишок схватили и бросили в тесный мешок. На первом же допросе Боков долго каялся. Я признался он следователю, «Вижу всю вредность ненужных откровений и всю их объективную значимость. Я вижу, что так писать было преступно, и сознаю это как преступление перед народом и страной. Все это еще диктовалось тем ущемлением и сознанием, что я попал в армию. Использовался в армии не так, как все мои товарищи, поехавшие на фронт корреспондентами» работниками газет, журналистами. Я считал целесообразным использовать себя по специальности, но так как вышло не так, то это дало отпечаток на мои настроения. Долгое время я все переживал свое положение трагически. Это давало окраску моему поведению в стенах ВПУ. Об этом мною было заявлено гражданке «Циверакус», Об этом я писал знакомым писателям. В марте 1943 года военный трибунал Новосибирского гарнизона впаял Бокову пять лет. Освободившись в 1947 году, поэт вернулся в Москву. Но поскольку на нем было клеймо бывшего зека в редакции его не брали. Ему ничего не оставалось, как вспомнить о своих довоенных занятиях фольклором. А уже в 1950 году, во многом благодаря его стараниям в Ленинграде, вышла антология «Русская частушка». Тогда же Боков стал искать способы обелить себя. Он стал утверждать, что в тюрьму был брошен по навету. В 1952 году за Бокова вступились Леонов, Федин и Пришвин. Благодаря ходатайствам этих крупных художников с поэта сняли судимость. А после смерти Сталина его даже восстановили в Союзе писателей. Вот только со второй супругой жизнь не склеивалась. Так себе поэта не пускала. Боков мыкался по разным углам. Комнатку ему дали лишь в 1956 году. На волне осуждения культа Сталина боков осенью 1957 года добился полного оправдания. Военный трибунал, заново рассмотрев его дело, пришел к выводу, что в 1943 году доказательства вины поэта представлены не были. В итоге старый приговор оказался отменен. В 1958 году боков наконец, выпустил первую книгу стихов «Ярхмель», на которой тут же добрыми словами в новой писательской газете «Литература и жизнь» отозвался Николай Рылинков. Здесь не лишне будет сказать, что в этой газете стал работать бывший его друг и брат второй супруги Андрей Фисенко. Но большого признания Боков не получил. К нему давно охладели старые мастера, Пастернак им уже не восторгался – Очень снисходительно к нему относилась и тогдашняя зубастая молодежь. Вчитайтесь, с каким вызовом в конце 1960 года стихи Бокова отверг в знамени молодой заведующий отделом поэзии Станислав Куняев. Дерзкий пит сообщил навязчивому автору. Уважаемый товарищ Боков! Может быть, потому что вы сознательно игнорируете современную поэзию? Ваши стихи весьма архаичны по форме и банальны по содержанию. И хотя вы признаете только Пушкина, им очень далеко до пушкинской ясности и содержательности. Кстати, для своего времени Пушкин был необыкновенно революционным, актуальным, остро чувствующим современность поэтом Именно поэтому он навсегда и остался в русской литературе. К слову, публика тоже к стихам Бокова долго относилась весьма прохладно. Другое дело, тексты его песен «Оренбургский пуховый платок» и «На побывку едет молодой моряк» в исполнении Людмилы Зыкиной. В годы застоя Боков стал одним из самых издаваемых авторов. У него постоянно выходили многостраничные однотомники и собрания сочинений. Он старательно пытался избегать какой-либо политики. Все его умиляло, только вот поэзия куда-то исчезла. По этому поводу летом 1976 года очень долго язвил Варлам Шаламов. В письме литературоведу Исааку Крамову он сообщил. «Шлю вам вырезку из сегодняшней правды с подчеркнутым стихотворением», Строчками из рецензии Набокова. Стихи. Я живу не в городе, в человечьем говоре. Глубоко летает ложка, то к тарелке, то к рту. Феномен согласных легко уловлен. Все это и есть стихи. Поэтому Боков поэт, а Твардовский нет. Даже в частушках у Бокова преобладали исключительно любовные забавы. Андрей Вознесенский по этому поводу острил. «Он кого-то укокошил, говорят, он давит кошек, ловит женщин до утра, нижит их на вертела». И отчасти это было правдой. Одна история любви Бокова к девушке по имени Алевтина, чего стоило они поздно познакомились – но зато потом уже не расставались. Только стихи об этой любви оказались плохими, и это Бокову деликатно летом 1966 года указал критик Александр Дымшиц. Разбирая предназначавшийся для журнала «Знамя» цикл «Алевтина», критик пришел к следующему выводу. «Но цикл, по моему убеждению...» Печатать не следует, лучше выбрать несколько стихотворений. Дело в том, что в цикле очень заметны слабости любовной лирики, которая его составляет. Он весь на повторениях. «Мы двое», «Мы и природа», «Мы и лес». Мир сравнений также весь повторяющийся и несколько ахаичный. «Ты мое причастие», «Я как церковь вековая» и так далее... На некоторых стихах лежит, видимо, незамеченный самим поэтом, какой-то налет бенедиктовщины и северянинщины. В нем, опять-таки, нежеланная пошлинка. К примеру, «Только тронуть мне белых твоих лебедей, и минута блаженного счастья настанет». Или «Наличики румянец молодой» «Поигрывал невинно и стыдливо». Или «А если ты скажешь мне, милый, разуюсь, прекрасно, а туфельки я понесу». Именно на такие стихи более ста лет назад писались пародии козьмы прудкова посвященные поэту-сослуживцу господину Бенедиктову. «Увы, пошловато выглядят все эти полупальто, а я нынче свободен и холост». Это мы, обнявшись у пламени, постоим, а потом обменяемся чудо-огнями. Цикла, спаянного большой, сильной, глубокой мыслью, здесь нет. В цикле отчетливо выступают недостатки. Повторяю. Лучше взять несколько стихотворений. Я пометил их плюсами. И напечатать. Однако власть при всем при том, Бог до конца так и не доверяла. Не случайно он не при Брежневе, не получил ни одной высокой премии, ни при Ельцине. От советского режима ему дали лишь несколько дежурных орденов. Боков для всех правителей все-таки оставался чужим. Умер Боков 15 октября 2009 года. Похоронили его под Москвой в Переделкине.